Второе. С вершины холма в четверти мили от них Ван Лэмпли наблюдала, как Сильверадо въехал на замусоренный двор фрица Мишима. Грайнеры вышли из угнанного пикапа, а несколькими минутами позже вернулись и сгрузили добычу, несомненно тоже украденную, в кузов. Потом поехали дальше к Дулингу. Ван подумала, не заглянуть ли к Мишему, но чувствовала, что в ее нынешнем состоянии не способна задавать внятные вопросы. Да и зачем? Все в Дулинге знали о любви Мишема ко всему, что снабжено спусковым крючком и умеет стрелять. Братья Грайнеры завернули к нему, чтобы вооружиться. Яснее некуда. «Что ж, у нее тоже...» имелось оружие. Старый добрый карабин калибра 30.06. Возможно, не чита содержимому кузова угнанного пикапа. Но что с того? Что ей терять, помимо того, с чем она и так планировала расстаться час назад? — Желаете поиграть со мной, мальчики? — спросила Ван, заводя двигатель и газуя. Это была ошибка, потому что перед отъездом она не удосужилась проверить уровень бензина в баке Сузуки. Что ж, мы еще поглядим, кто кого.